Первая швамбранка Теперь я, вольный сын швамбрании, каждый день спускался с крыши в Сиреневую долину, и Тае Опиловой суждено было стать швамбранской Евой. Оська был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девчонку. Действительно, до сих пор в швамбрании девочки не водились».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 Полтора пирожных я съел сам. Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной насвистывал вахтенный скворец. Одинокий и гордый я плыл в швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. Загад поднял красные весла, и во двор упали тени, как и как якоря. «К черту!» — сказал я. Но это относилось не к швамбрании.